Глава двенадцатая. Анна. Оливье о чем-то подозрительно шептался с доктором. Прищурилась, напрягла слух. Не сработало. Ничего не слышу. Надеюсь, он расскажет мне о секретиках с доктором. Что-то не в меру любопытной я стала. Он повернулся ко мне, доктор ушел в портал. А из другого портала появился адепт. Кажется, его зовут Тренер. Адепт нагло усмехнулся и замахнулся мечом. Едва успела вскрикнуть, как рукоять меча опустилась на голову несчастного дракона-ректора. Оливье рухнул, как подкошенный, у ног Тренера, и адепт приготовился нанести новый удар, у лезвием меча в район шеи. Сорвалась с места и мгновенно оказалась у полумертвого дракона. Я не успела упасть на колени возле тела. Тренер перехватил меня, оставив идею с отрубанием головы на потом. «Тише, тише, сладкая!» произнес он, удерживая меня одной рукой и прижимая крепко к себе. Он живой, не волнуйся. Не стоит смотреть на его рану. Только твоего обморока не хватало. Отпусти! Я рвалась на помощь беззащитному ректору. Но мои попытки были бесполезны. У него даже рука не дрогнула. Не будешь сопротивляться, не отрублю ему голову, предупредил адепт. Сердце ёкнуло от страха и я перестала брыкаться, осознавая всю тщетность сопротивления. — Хорошо, — тихо согласилась. — А задумка с головой была хорошей, — наигранно расстроился тренер. — Хотел ее намечно садить. Восстание в Академии — не восстание без головы ректора. Обмякла в его захвате, ноги совсем перестали держать от накатившего ужаса. — Ты решила упасть в обморок? — с в голосе удивился адепт. Я был уверен, что твои нервы куда крепче, чем кажется. Согласиться на работу преподавателем в этой богадельне может только безумец». Пришибу тебя!» Я смело подала голос и пнула его ногой в коленку. Даже не шелохнулся. «И бесстрашный глупец!» — хохотнул тренер и, продолжая удерживать меня, проорал. «Ежегодное восстание открыто! Добро пожаловать на убийство ректора!» В столовую тут же стали вваливаться адепты, улилюкая и скандируя «Смерть Оливье!». Тренер поднял меч к потолку и громко с пафосом сказал «Вызвать демониц!». Толпа расступилась, образуя круг, и один из них магии выжег странный знак на полу. Потом он произнес короткое заклинание, очень напоминающее детский стишок. «Демоницы, к нам придите, и не три, а все пятьсот. Кандалы нам принесите, спирта литров восемьсот». Я, задачная происходящим, замерла в крепких объятиях своего ученика. Над знаком образовался портал, и из него стали выходить полуголые девицы с рожками и хвостами. В их руках были бутылки. Они выскакивали очень быстро. Минут за пять адепты перемешались с демоницами. Знакомая демоница, держа в руках старую ржавую цепь с креплениями для рук и ног, подошла к нам. «Заказывали». — проворковала соблазнительно демоница, гремя цепью. «Ты моя прелесть!» — не менее любезно ответил ей тренер. «Умница!» — похвалил он ее и тут же жестко приказал двум адептам. «Надеть на ректора антимагические кандалы и прикрепить его к стене! Быстро!» Адепты кинулись выполнять приказ. На Оливье мгновенно были надеты кандалы, и его тело магией приковали к стене столовой на самом видном месте. Тренер соблюдал дистанцию, он держался рядом с ректором, не увеличивая расстояние между ним и мной. При виде безжизненно висящего тела сердце сжалось от боли. Голова дракона была в крови, удар у адепта оказался сильным. — Голодна? — вежливо поинтересовался адепт. — Можно подвинуть стол, и ты спокойно поешь. — Спасибо, уже не хочу! — я презрительно фыркнула, поглядывая с опаской на свою сумку. Мне нужно ввести себе инсулин. — Принесите стул! — крикнул тренер веселящимся друзьям. — Моя королева будет возглавлять восстание! Мгновенно приволокли красивое старинное кресло. — Будь хорошей девочкой! — попросил он, аккуратно усаживая меня в кресло. — Ты королева на моем восстании. Постарайся не сбегать, а то расстроюсь. — Угу, словно у меня есть выбор, — я продолжала дерзить. «Ты моя женщина!» Он наклонился и продемонстрировал мне хищную улыбку прожженного циника. В карих глазах заблестели нехорошие огоньки. «Веди себя достойно, как женщина-повстанца!» «Не могу понять, он издевается надо мной, или у него крыша начала протекать еще до дождевой тучи в аудитории?» «Но выбора нет. Нужен инсулин!» «Мне нужна моя сумка!» — прошипела я. «Там твое лекарство!» Улыбка у адепта стала мягче. «Не бойся. Ты моя королева восстания. Твоё слово — закон». Он взял меня за подбородок, заставив приподнять голову, и провёл большим пальцем по губам. «Кажется, у нас с ректором серьёзная проблема». Он саркастически усмехнулся и стал наклоняться, чтобы поцеловать. Его губы остановились в миллиметре от моих. Я почувствовала, как магия Оливье приготовилась к нападению на Хала. Он удовлетворенно хмыкнул и, обдав мои губы дыханием, отстранился. «Сейчас принесу сумку», — сказал он и направился к столу за сумкой, продолжая держать в руках меч. Походка у него была плавная, уверенная, как у хищника. Он чем-то напоминал самого Оливье, только моложе. Как только в моих руках оказалась сумка, я шустро принялась за уже привычные действия. Тренер не сводил с меня взгляда, пока я вводила себе инсулин. «Сколько лекарства у тебя осталось?» — хмурый поинтересовался он. «Зачем тебе знать?» — я огрызнулась. Тренер прожег предупреждающим взглядом, но ответил спокойно. «Уж так получилось, что доктор просветил о некоторых деталях твоего заболевания. Я должен понимать, сколько есть времени, чтобы тебя спасти». «Тоже мне спасатель!» — съязвила я. Губы тренера дернулись, словно от боли но он, справившись с собой, наклонился к моему уху и интимно прошептал. «Я могу разорвать твою связь с ректором». Его дыхание коснулось моей кожи, заставив тело напрячься в защитной реакции. «Могу разорвать обе связи — и проклятие, и связь истинной пары. И ты станешь моей, хочешь этого или нет». Одарила его скептическим взглядом. «А сейчас будет коронация». Сладко сообщил тренер и разогнулся. Адепты, сегодня начал он громко привлекая к себе внимание. У нашего восстания впервые будет королева. Он повернулся ко мне. В его руках вместо меча была изящная корона из золота. Встань, моя королева, торжественно попросил новоявленный король. Перечить не стало. Лишний раз связываться с психом себе дороже. Только я встала, как тренер не менее торжественно сказал «Объявляю тебя королевой Анной, королевой восстания в Академии! Да здравствует королева!» И на мою голову опустилась корона. Адепты подхватили крик. По столовой пронесся ор в мою честь. Над толпой поднялись золотые бокалы и бутылки с алкоголем. Адепты уже пошли в разнос. В пьяном угаре они стали бессовестно и страстно целовать демониц. Еще немного, и Новомодосор... Наваха... да... Носор пропустит самое главное — разврат. Когда крики стихли, и адепты вернулись к утежу, позади меня раздался недовольный голос ректора. — Адепт-тренер, потрудитесь объяснить происходящее. Я облегченно выдохнула. Мой драконище жив. И что же будет дальше? А... Оливье их покрошит на Оливье. Б. Тренер успеет сбежать со своей королевой. Но задницу ему все равно поджарят. В. Ректору отрубят голову, и он будет вещать адептам с меча про скорую гибель. Или свой вариант в комментариях.